Затем вернулся князь к своему знамени, переменил коня, снял княжеское плечи надел простое платье и встал в ряды воинов. Закричали князья и бояре, «Не подобает тебе великому князю самому биться. Тебе, государь, подобает стоять на высоком месте и оттуда смотреть, как мы, слуги твои, свою службу несем». Дмитрий Иванович ответил, «Братья мои, не хочу за вашими спинами храниться». Если погибну, то с вами, если жив, останусь с вами же. Туман рассеялся, и стало видно поле Куликова от края до края. Двинулись русские полки на врага. Татары навстречу идут, словно темный лес. Негде им развернуться, сами от своей тесноты задыхаются. Хан Мамай с четырьмя ордынскими князьями с высокого холма наблюдал за началом сражения. По обычаю бой подобало начать поединком. Из рядов татарского войска выехал богатырь по имени Челубей и остановился, ожидая противника. Инок Пересвет, что был в передовом полку, воскликнул. — Я готов сразиться с ним. Молитесь за меня, братья! Он пришпорил коня и устремился к поскакавшему навстречу Челубею. Так крепко ошиблись они, что едва не проломилась под ними земля, и оба упали с коней мертвыми. Закричали русские воины «С нами, Бог!» и началась великая битва. Поперек поля Куликова тридцать верст, в длину поля Куликова сорок верст, но тесно на нем могучим ратем. Сверкание мечей слепило глаза, будто солнце. Копья стучали, подобно грому небесному. Потекли по полю кровавые реки, встали кровавые озера.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 Скоро негком будет идти нам на помощь, ибо все погибнут, — ответил Боброк-Волынец. — Еще не время, князь, а как придет наш час, всемерно воздадим врагам. Со слезами молился Владимир Андреевич Господу. — Боже, отец наш, мало показнив нас, много помилуй, не дай торжествовать врагам нашим. Плакали воины засадного полка, глядя, как гибнутых их товарищи, и рвались в бой, — Но Боброк-Волынец удерживал их, говоря, «Немного ждать нам осталось». Наконец татары стали изнемогать, и тут, как по Божьему соизволению, переменился ветер, подул русским в спину татарам в лицо. Сказал Боброк-Волынец, приспело время. Громким голосом воззвал князь Владимир Андреевич. «Братья мои и друзья, князья и бояре,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 Увидел хан Мамай, что войско его разбито, вскочил на коня и с четырьмя ордынскими князьями ускакал в степь Погнались за ним русские воины, да не догнали, потому что у Мамай и его князей кони были свежие, а у русских уставшие в бою. Так закончилась Великая Куликовская битва. Владимир Андреевич встал под великокняжевские знамена и велел трубить сбор. «Воины...» кто остался жив, начали собираться под знаменами своих полков. Ехали они со всех сторон Куликова поля и пели стихи, мученические и богородичные. Но ни с какой стороны не приехал к своему знамени князь Дмитрий Иванович.